Глава 67. По вернулся в комнату для допросов. На этот раз вместо Ригга с ним была женщина. Они оба сели. «Кто это? По?» Китон усмехнулся. Что касается Коллингвуда, вид у него был чрезвычайно довольный. Вид человека утром как следует поработавшего. «Если у вас нет новых доказательств, сержант По...» «Я думаю, что в следующий раз мы поговорим на повторном судебном заседании по делу моего клиента. Мы представим присяжным нашу версию событий. Вы можете высказать свою». «Если дело вообще дойдет до присяжных», — добавил Китон. По вежливо ему улыбнулся. «Вы правы, мистер Китон. Дело не будет рассматриваться перед присяжными». Улыбка Китона стала шире. «Я бы хотел поговорить о человеке, которого мы едва упомянули», — сказал По. «Я бы хотел поговорить об отце Хлои, Ричарде». «Вот как? И что о нем сказать? Я едва знал этого человека». «Это совершенно ясно, мистер Китон». Лицо шеф-повара не выразило никаких эмоций. «Мы дали ему возможность поговорить с Хлоей. Вы об этом знали?» Китон пожал плечами. Почему это должно меня беспокоить? Мне просто интересно, что вы о нем думаете? Все мы знаем, что вы пытались убить его дочь. Он выйдет через несколько лет. Не боитесь, что он захочет отомстить?» Китон фыркнул. «Даже если бы все это было правдой, что мог бы сделать мне Ричард Блоксвич, этот малохольный тип, бухгалтер, ничего тяжелее ручки не державший? Что он мне сделает?» «Забьет меня до смерти калькулятором?» Покивнул. «Может быть, вы и правы. Может быть, он совсем не опасен. Вот уж! Только вот мне интересно, почему в переполненной тюрьме ему выделили отдельную камеру?» «Миг и у Китона уже был совсем не такой самодовольный вид. Да и у Коллингвуда тоже. Давайте-ка обсудим этот вопрос поподробнее». «Думаю, пришло время познакомить вас с главным детективом-инспектором Барбарой Стивенс». Стивенс, стройная брюнетка с короткой стрижкой в красных дизайнерских очках, помахала Китону и Коллингвуду. «Здравствуйте!» Поп повернулся к Коллингвуду. «У детектива Стивенс есть фотография, которую она хотела бы вам показать, мистер Коллингвуд». «После того, как вы ее увидите, вам придется принять решение». Китон нахмурился. «Что еще за фокусы, По?» «Никаких фокусов, мистер Китон. Это лишь... никогда не следует полагать, будто вы знаете все, что знаю я». Он посмотрел на камеру в углу потолка и поднял большой палец вверх. Зеленый свет сменился на красный. «Нас больше не снимают, мистер Коллингвуд. Очень скоро вы поймете, почему». Он повернулся к Стивенс. «Вам слово, шеф». Стивенс достала из папки глянцевую фотографию. Снимок был сделан с большого расстояния, но двое мужчин на нем были видны отчетливо. Одним был Ричард Блоксвич, второго познал только понаслышке. Справа Ричард Блоксвич. «А мужчина слева вам знаком?» Коллингвуд взглянул на фотографию и побледнел. Его дыхание стало учащенным и тяжелым. Бледный лоб покрылся испариной, и он вытер лицо шелковым носовым платком. «Да». «Ваша фирма имела дело с организацией, принадлежавшей ему, верно?» спросила Стивенс. «А теперь вы, похоже, действуете против нее». Толстый адвокат не мог оторвать глаз от фотографии. «Вы хотите и дальше представлять интересы мистера Китона?» — спросил По. Коллингвуд покачал головой, как ребенок, который не хочет шпината. Он был в ужасе. «Расскажите им все, мистер Китон», — пролепетал адвокат. «Ничего не скрывайте. Пожалуйста, прямо сейчас». Улыбка Китона исчезла так внезапно, что казалось, будто кто-то перерезал ему лицевые мышцы. «Что происходит, По?» — спросил он. «Его напускной французский акцент исчез. Теперь это был обыкновенный житель Карлайла. Кто этот человек?» «Национальное агентство по борьбе с преступностью. Большая организация, мистер Китон. Ее работа — ловить таких, как вы». «Детектив-инспектор Стивенс работает в оперативной группе, которая занимается транснациональной организованной преступностью». «Транснаци... Вы когда-нибудь слышали об организации под названием «Структура Б»?» перебила Стивенс. Китон покачал головой. «Значит, у вас не было причин иметь с ней дело. А вот у вашего адвоката были. Хотите их объяснить, мистер Коллингвуд?» Коллингвуд снова покачал головой. «Нет? Хорошо, тогда позвольте мне». Продолжала Стивенс. «Структура Б крупнейшая и, следовательно, по определению, самая опасная организованная преступная группировка, действующая сегодня в Европе. Торговля людьми, киберпреступления, очевидно, наркотики, оружие, включая контрабанду запрещенных предметов страны, находящиеся в списках наблюдения. Во всем этом замешана структура Б». Челюсть Китона нервно задергалась. Большинство людей не верят в ее существование. К сожалению, они не правы. Структура «Б» живет и процветает. Она ткнула в фотографию ручкой. А этот человек, который, кажется, разговаривает с вашим знакомым бухгалтером Ричардом, один из самых опасных ее британских участников. «Видите ли, Китон...» — прервал ее «По». Люди думают, что сила этой организации в тех ужасных поступках, которые она совершает. Но настоящая ее сила в деньгах, заработанных теми ужасными поступками, которые они совершают. В прошлом году оборот структуры «Б» по оценкам превысил 2 миллиарда евро, добавила Стивенс. Это большие деньги. До Китана наконец дошло. Покивнул. «Теперь вы поняли, что к чему, Китон. Эти организации существуют исключительно благодаря анонимным гениям, отмывающим деньги. Ричард Блоксвич, которого вы назвали малохольным бухгалтером, приговорен к семи годам лишения свободы именно за такое преступление. Масштаб небольшой, но у него была информация, которая могла оказаться полезной для подразделения детектива-инспектора Стивенс». Выдержав паузу, По продолжал. «Он что-нибудь вам об этом рассказал?» Стивенс покачала головой. «Даже когда мы предложили ему сделку без тюремного заключения, Ричард хороший мальчик, очень предан своей организации». Киттен отбивал пальцами ритм. Остановился лишь, чтобы потереть затылок. Не произнес ни слова. Хлоя рассказала отцу, что произошло. Можно предположить, что структура Б уже готова оказать ему услугу в обмен на его преданность, объяснил По. На мой взгляд у вас только два варианта. Либо вы продолжаете вести себя в том же духе, либо прямо сейчас письменно во всем признаетесь. Взгляд Китана был сосредоточен где-то в другом месте. По не был уверен, что он их слышит. Коллингвуд прочистил горло. «Если мой клиент сделает так, как вы хотите, можете ли вы гарантировать его безопасность?» По покачал головой. Стивенс тоже. «Все, что даст ему признание — статус, который предоставляется свидетелям под защитой», — подчеркнула Стивенс. «Он получит новое имя и проведет свой срок в ЦТН», — повернувшись к Китону, она уточнила. «ЦТН — это центр тщательного наблюдения». По сути, тюрьма в тюрьме, самый высокий уровень безопасности, но даже его может быть недостаточно. «Вы все лжете!» — прошептал Китон, натянуто как заложник, улыбаясь. По оперся костяшками пальцев на стол, наклонился вперед и посмотрел в его небесно-голубые глаза. «Вот как вы ставите на кон свою жизнь!»